Пророчество. В вестибюле «Черного лебедя» было темно, горел только камин. К удивлению Джейд, ее прибытие не вызвало переполоха. Пошатываясь после долгого прыжка, она вышла из кабины. «Ну, наконец-то!» — прошептал кто-то. Джейд выпустила Харпер, закрыла дверцу будки и осмотрелась. В кресле у огня сидела Люси. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду и уже очень давно!» Девочка внимательно оглядела Джейд. Перед тем, как Эллиот Бейкер все запер, я приоткрыла дверь кабины и с тех пор наблюдаю за временным окном. «Откуда ты знала, что я вернусь именно таким способом?» — удивленно спросила Джейд и села во второе кресло. Девочка пожала плечами. «Вариантов у тебя было немного. Я ужасно нервничала все это время». С тех пор, как пробралась в дедушкину комнату и спрятала сообщение, в котором говорилось, что ты воспользовалась паролем. «К сожалению, этой предосторожности оказалось недостаточно», — вздохнула Джейд. «Мистер Мабу меня все равно поймал». «А у тебя были проблемы?» «Пока нет. Дедушка ничего не заметил. Но в ближайшее время мне лучше отсюда не высовываться. Мистер Мабу наверняка расскажет ему о твоем визите в наш дом». «Кстати, труднее всего оказалось утихомирить Орлу, чтобы она не подняла тревогу. Она, естественно, догадалась, что ты совершила прыжок». Люси встала и направилась к лестнице. Сейчас она сидит у себя в комнате у окна и наблюдает за кабинами на рынке часовщиков. «Тогда скорее наверх!» — сказала Харпер, пролетев мимо Люси и громко зевнула. «Я до смерти устала» хи А я думала, главный юморист тут маршал», — донеслось из маленькой женской гальонной фигуры. Две девушки и призрак тихо поднялись в свою гостиную. Увидев Джейд, живой и невредимый Орла не смогла сдержать чувств. Обида боролась в ней с любопытством и радостным облегчением. «Где ты была? Какое счастье, что ты вернулась! Ты хоть понимаешь, как я за тебя переживала!» Временные прыжки сейчас вообще-то запрещены. Да я чуть со страху не умерла. Могла бы я взять меня с собой?» Джейд в полголоса рассказала подруге о том, что случилось в Лорнхаусе, в подземных лабиринтах Эдинбурга и на пути в Лид. «И все это напрасно», — печально заключила она. «Семиглазый кубок по-прежнему у рыцарей времени». «Кубок-то да», — пробормотала Харпер, дремавшая, свернувшись калачиком на теплой каминной полке. «А пророчества нет!» Джейд недоуменно посмотрела на призрачную девочку. «Что ты имеешь в виду?» Харпер села, протерла сонные глаза и вывернула кармашки призрачного платьица. Под потолок вылетели три белых журавлика и, тихо хлопая дымными крыльями, принялись кружить над головами. «Какая красота!» — ахнула Люси. Джейд была поражена. «Поверить не могу, ты их поймала и все это время ничего не говорила мне?» Харпер слетела с каминной полки и устремилась наверх в спальню. «С нами столько всего произошло, вот я и забыла с перепугу. Всем спокойной ночи!» После этих слов эльфоподобное существо скрылось из виду, пройдя сквозь стену. А какое отношение журавлики имеют к пророчеству? заинтересованно спросила Орла. Я и сама толком не знаю, задумчиво произнесла Джейд. Они поднялись из семиглазового кубка, и мадам Пруж сказала, что они и есть пророчество. Дескать, нужно их поймать. Больше я ничего разобрать не успела, пришлось бежать. Наверняка эти птички хранители какого-то тайного послания. Надо его расшифровать, сказала Люси. «Можно попробовать использовать заклинание, ведьмовскую доску или выкуривание». «Завтра утром я зайду в магазин Кингсли. Думаю, там найдется что-нибудь для истолкования таких пророчеств. Книга, например». Орла встрепенулась. «М -м, «Только ни в коем случае ничего не рассказывай, мисс Кингсли. Пойми меня правильно, я ей доверяю. Но если суд времени узнает о твоем вчерашнем приключении, тебя будут охранять круглосуточно». «Я тоже этого опасаюсь. Лучше мы сами во всем разберемся», — сказала джет и встала. Все разошлись по комнатам, но она не могла уснуть. То и дело Джейд выходила из своей спальни на балкончик, чтобы проверить, на месте ли журавлики. В субботу утром воздух звенел от мороза, хотя солнце светило ослепительно ярко. Крыши домов на рынке часовщиков казались политыми глазурью. Караульные, стоявшие у кабин, утеплились как могли. Мисс Мэллоус только что открыла ведьмино зелье и выставила перед магазином доску с предложениями дня. Мистер Дарви прошел к себе в библиотеку, осторожно опираясь за тростью о скользкую брусчатку. Он поприветствовал Берту Кингсли. Закутанная в просторное понче, она вышла вместе с племянником Томом, чтобы забрать доставленные газеты. Увидев ее, Джейд сразу вспомнила о журавликах и направилась к двери. «Доброе утро!» Харпер высунулась из своей гальюнной фигуры. «А я вот тут сижу и думаю, может, все вчерашнее мне просто приснилось?» «Нет, это был не сон». Джейд улыбнулась и, выйдя на балкончик, указала на трех журавликов, по-прежнему летавших по гостиной. «Хотела бы я знать, какую тайну оберегают эти птички», — произнесла Харпер задумчиво. «Я пойду к мисс Кингсли и попробую выяснить, как читаются такие пророчества», — сказала Джейд и шмыгнула ванную. Через полчаса девушка уже шла по рынку часовщиков, пряча мерзнувшие руки в карманах пальто. Было ужасно холодно, да к тому же скользко. Прежде чем войти в магазин билеты и карты Кингсли, Джейд заглянула в торговый зал через витрину. Оказалось, там сейчас всего один покупатель, мистер Паркер. Да и тот сунул под мышку подлинный ловец времени и, понурив голову, вышел, как только Джейд вошла. Не поднимая на нее глаз, он направился к себе в кузницу. Берта Кингсли крикнула из глубины магазина. «Доброе утро, Джейд! Входи и закрывай дверь!» а то снаружи сегодня ужасно холодно. Пройдя мимо стопок угольной бумаги, призрачных чернил, ведьмовских и лунных календарей, девушка остановилась у прилавка, за которым Берта Кингсли сидела, углубившись в чтение подлинного ловца времени. Том, выкладывавший остальные газеты для покупателей, бросил на вошедшую мрачный взгляд. Причину его дурного настроения Джейд поняла, когда увидела заголовок на первой странице. «Джейд Райдер, рыцарь времени». Схватив листок обеими руками, девушка прочла статью. «Сегодня ночью нам было сообщено, что Джейд Райдер, новицатка третьего курса Академии часовщиков, примкнула к рыцарям времени». Мисс Брайс, председатель суда времени, так прокомментировала это на ее взгляд похвальное решение. рыцари времени, чья главная цель — «Освобождение преисподней вместе с тем борются за порядок в сообществе наследников. Я уверена, что многие новиции последуют примеру мисс Райдер и выступят против устаревшего разделения мира мертвых и мира живых». Джейд негодующе бросила газету. «Это самое мерзкое из всего, что я когда-либо читала!» Том встрепенулся. «Так ты не рыцарь времени?» «Что за чушь ты несешь?» — одернула Берта Кингсли, своего племянника, и, ткнув пальцем, в заголовок затараторила. «Ты как первый день живешь. Неужто не запомнил, что они уже несколько недель печатают фальшивые новости? Кто вообще положил эту дрянь на прилавок? Давай, котом, убери все!» Женщина обернулась к гости и с улыбкой спросила. Э, «Тебе нужно что-то определенное, Джейд?» Девушка энергично мотнула головой и указала на полки в глубине зала. «Нет. Просто хотела бы купить какую-нибудь новую книгу. Скоро же Рождество?» «Ну, посмотри вон там, а мы пока избавимся от этого мусора», сказала мисс Кингсли, и они с Томом понесли газеты в заднюю комнату. Джет с улыбкой подошла к полкам. Пока все складывалось удачно. В первую очередь она посмотрела, что есть на букву «П». В основном это были книги о животных предсказателях. Полный каталог животных предсказателей, содержание животных предсказателей, животные предсказатели и их естественная среда обитания. Но нашлось и кое-что более подходящее — пророчество для начинающих. Взяв томик с полки и открыв оглавление, Джет услышала голос мисс Кингсли: «Отнесем всю стопку в подвал. Пускай жаба мистера Страута придаст этим газетам неповторимый аромат» тогда их точно никто не захочет читать», — сказала тетя племяннику. «Дымное пророчество, страница 246», — пробормотала Джейд себе под нос и, найдя нужную главу, пробежал ее глазами. «Материал для окуривания, подготовка, заклинание разновидности предсказаний, интерпретация пророчеств». «Уже что-нибудь нашла, Джейд?» Вдруг выкрикнула хозяйка магазина из задней комнаты. «Пока нет, мисс Кингсли, ищу!» — ответила девушка, чуть не выронив книгу от неожиданности, и быстро прочла. Чтение дымных пророчеств индивидуально, как и формы, которые они принимают. Общий принцип заключается в том, чтобы извлечь явившееся вам существо из той стихии, где оно может свободно двигаться. Например, дракона, привыкшего летать по воздуху, Рекомендуется поместить в воду. Однако с птицами так поступать не следует. Их необходимо лишь поймать. Джейд тихо закрыла книгу и поставила обратно на полку. В задней комнате мисс Кингсли и Том громко разговаривали, обсуждая подлинный ловец времени, переставший быть подлинным. Разговор постепенно перерастал в скандал. Не желая принимать в спорах участие, Джейд держась поближе к стене, пробралась к двери и вышла, не прощаясь. Она вернулась в пансион, чувствуя, что стоит на пороге важного открытия. Ни Орлы, ни Люси в их общей гостиной не оказалось, и сейчас это было даже хорошо. Голубой туманный дракон молча заполз под один из книжных шкафов. Харпер сидела на перилах балкона, а журавлики по-прежнему величественно кружили под потолком. — воскликнула эльфоподобная девочка, устремляясь вниз. — Что-нибудь разузнала? — Представь себе, — сказала Джет, снимая пальто и сапожки. — Я должна всего-навсего поймать птичек. Она встала на кресло и попыталась осуществить свое намерение. — Вряд ли это поможет, — возразила Харпер. — Ведь один раз я их уже поймала, и ничего не произошло. — Джет опустила руки и задумчиво посмотрела на эльфоподобную подружку. «Вообще-то да. Но ты призрак. Может, дело в этом?» «Пожалуй. Тем не менее, давай я тебе помогу». Харпер взлетела под потолок и, раскинув руки, легко изловила одного из журавликов. «Держи крепко», — предупредила она, передавая добычу в подставленные ладони Джейд. Белый дым оказался теплым, как если бы поднимался от свежесваренных кореньев. Соприкоснувшись с кожей джейт журавлик стал уплотняться. «Он во что-то превращается!» — взволнованно прошептала Харпер. Через несколько секунд в руках джейт была уже не дымная птичка, а бумажная. «Вот и решение!» джейт села в кресло и, развернув во много раз сложенный квадратный листочек, увидела светло-серые буквы. Она несет в себе силу, которой преисподняя не ведает и которая способна победить смерть. Харпер задумчиво потерла заостренный призрачный подбородочек. Сила, которой преисподняя не ведает, что бы это могло быть? И кто она? Имени-то нет. Это может оказаться кто угодно, прибавила Джейд, тыча пальцем в листок. Девочка-эльф... Посмотрела на двух журавликов, по-прежнему круживших по комнате, и взмыла под потолок. «Поймаю-ка я их тоже. Может, тогда что-то прояснится?» Джет еще раз полюбовалась завораживающим превращением дымной птицы в искусно сложенную бумажную фигурку. На втором листке было написано «Семь смертей произойдет, шесть его, одна ее». «Звучит мрачновато!» — заметила Харпер и содрогнулась. — Ты уверена, что хочешь прочесть оставшееся послание? — Я должна, — сказала Джейд. Дрожащими пальцами, развернув последний листочек, она прочла. — Братец укажет дверцу, чере бьется, словно сердце. Харпер пожала плечами. — Совершенно ничего не понимаю. И вот из-за такой белиберды мы подвергали себя опасности? Рыцарем времени это тоже не помогло бы». Джейд взяла все три бумажечки и повертела их в руках, но больше никаких надписей не нашла. Вдруг она насторожилась, уловив едва различимый шепот. «Ты тоже это слышишь?» «Без паники!» Харпер, хихикнув, указала на колоду Таро. «Они уже несколько часов что-то бормочут». Джейд схватила карты и принялась их перебирать. Все они были пустыми и молчали, кроме номера второго — верховной жрицы. На лицевой стороне отчетливо проявилась голова оленя. «Дух откроет тебе тайну», — прошептала карта, когда девушка поднесла ее к уху. Оказавшись в руках любопытный Харпер, картинка побледнела, и только в пальцах Джейд олень снова проступил. Более того, на его шее — Появилась цепочка, и не какая-нибудь, а с часами Момента мори «А я его знаю!» — заявила Харпер. «Это дух-защитник из Гринвического парка!» «Точно!» — взволнованно воскликнула Джейд. «Я тоже видела этого оленя. Он явился мне в позапрошлом году на экзамене по борьбе с демонами. Ты знаешь, где висит его гальюнная фигура?» Харпер покачала головой. «Нет, я видела только дух». «Ну ничего, мы выясним», — сказала джет и встала. Одевшись, она спрятала карты и листочки с пророчествами и направилась к двери.